Глава 19, Благодаря поисковому заклинанию я ощущал, какая суета завертелась вокруг этих проклятых земель. Пусть к нам бежало лишь пятеро бойцов из ближайшего дота. В остальных сейчас тоже кипела жизнь. Некоторые люди дышали уже очень тяжело, будто бы физически напрягаются. Они там что ли орудия в нашу сторону поворачивают, а? Без паники, спокойно сказал я своим. «Да ж паникует!» – усмехнулся Клим. «Молча и спокойно готовимся воевать против армии сильнейшей империи в мире!» Кто-то посмеялся с его слов, а вот распутинские ратники, которые, как и их господа, отличались предельной сдержанностью, сейчас изумленно выпучили глаза. У них прямо на рожах написано, а стоит ли вообще с нами рядом стоять, или безопаснее будет отойти в сторонку и позвонить своим господам, поплакаться, чтобы забрали домой». «Спокойно», — надавил я голосом. «Никаких боев с имперцами. Стойте и слушайте». Пятерка из ближайшего дота уже была довольно близко, я зашагал им навстречу. «Должен признать, ребята бесстрашные, раз идут разбираться сразу с двадцатью людьми. Да, среди них есть один дважды одаренный иерарх. Да, это внушительная сила, но такие ведь и среди нас есть». «Майор Тимофеев!» — рявкнул как раз этот самый иерарх, остановившись в метрах в десяти передо мной. «Что вы себе позволяете?» «Ну да, в любой непонятной ситуации начинай громко кричать и бычить. Основа армейского командования». А «Что вы себе позволяете?» — рыкнул на него я, силой топнул и яростно зашагал в его сторону. «Почему не следите за очередностью походов в проклятые земли?» «Что за беспредел творится на веренной тебе земле, майор? Почему какие-то хмыри не пускают сдвоенный отряд двух графских родов? Как вы посмели допустить это, майор? Вам что, плевать на приказы его императорского величества?» «Никак нет!» — выпалил побледневший вояка, мотнул головой, собираясь что-то сказать, но не успел. «А кажется, будто плевать!» — не дал ей ему опомниться. «Иначе я не знаю, как объяснить то, что вы не вмешивались раньше и не прекратили конфликт на корню. Почему дважды одаренным бойцам Империи, прежде чем войти в проклятые земли и начать сражаться ради защиты Империи, приходится вырубать каких-то имбецилов, а? Это именно ваша задача — держать границу Большой Земли и Проклятой в надлежащем состоянии, в том числе не позволять здесь скапливаться всякому мусору». И я с недовольным видом указал на ближайшую тушку из ратников барона Кулакова и незаметно качнул воздух внутри его легких так, чтобы боец закашлялся. Однако я тут же уменьшил количество кислорода в его легких, и мужик снова вырубился. «Они живы?» – напряженно спросил майор. «Живы!» – хмыкнул я. «Эм, не смею вас задерживать», — собравшись с мыслями, проговорил майор. «Желаю удачного похода, а здесь мы разберемся. Прошу прощения за причиненные неудобства». Он даже руку к голове приложил, отдав честь. К примеру майора последовали и его подчиненные. «Вольно», — рявкнул я, — «выполнять! Группа, за мной!» Махнув рукой своим, я повел их к границам проклятых земель. Майор Тимофеев сидел на поваленной березе и курил, глядя на то, как его бойцы оттаскивают ратников барона подальше от тумана проклятых земель. «Да», — выдохнул он себе под нос и покачал головой. «И как это вообще возможно? Вроде молодой, а...» Он снова тяжело выдохнул и стряхнул пепел. Давненько майор не чувствовал себя зеленым юмцом. Да, начальство порой орёт, но не часто, да и не сильно, ведь начальство в штабе, а он здесь, в этой глуши. Он сам тут высшее начальство, кто будет на него орать? На него не орут, с ним договариваются, как тот же барон Кулаков. Он узнал, что после него эти проклятые земли зарезервировали столичные гости и справедливо рассудил, что большим отрядом они не явятся, прибыли лишь двадцать дважды одаренных, без каких-либо сил поддержки. По сути, двадцать бойцов – это минимум, необходимый для выживания в этих проклятых землях. Очень скромная цифра. Барон Кулаков попросил майора Тимофеева не вмешиваться и дать его людям самостоятельно совсем разобраться. Он клялся и божился, что если возникнут проблемы, возьмет всю ответственность на себя. Ну, и заплатил немножко за помощь. Так что майор Тимофеев не встревал в разборке Кулакова и заезжих гостей. Но что в итоге? В мгновенье окоротники Кулакова полегли. Ох, испугался майор в тот момент. Такой инцидент скрыть не удастся, да и барон точно вину на себя после такого брать не будет. Прибывая в ярости от увиденного, Тимофей бросился к чужакам. Воевать сразу он не собирался, но... И чего я только хотел добиться? Глядя на густой туман проклятых земель, задал риторический вопрос майор. Да, дальше случилось самое удивительное. Какой-то малец смог ошеломить майора своим напором. В тот миг Тимофеев невольно вспомнил учебку, когда впервые увидел раздающего приказа генерала. Тогда зеленый юнец Тимофеев и пикнуть боялся. А сейчас и вовсе позабыл, как дышать, оказавшись полностью во власти молодого, дважды одаренного. «Как такое возможно?» — в очередной раз повторил майор. И снова, тяжело вздохнув, он мысленно обратился к барону Кулакову. Надеюсь, Виктор Петрович тебе повезет, и ты не встретишься с этим отрядом в проклятых землях. Моим ребяткам очень понравилось, как я читал местного майора. Когда мы вошли в проклятые земли и убедились, что поблизости нет монстров, Климы Петрович позволили себе разыграть по ролям наш с майором диалог. А остальные поржали. Даже один из ратников Распутиных едва заметно усмехнулся. Я же про себя в тот момент думал, что до майора Тимофеева мне особо дела нет. Молодец, что в итоге смог сориентироваться и не стал мешать нам войти в проклятые земли. Еще и удачи пожелал. А вот барона Кулакова, пожалуй, стоит занести в списочек. Его люди открыли по нам огонь, и пусть стреляли большинство из них в землю, кое-кто бил по ногам. Да, сходу убить нас не пытались, но все равно мой ответ недостаточно равнозначен». На досуге нужно будет подумать, что с них взять в качестве компенсации, или посмотреть на их дальнейшее поведение. Хотя, вряд ли этот наглый хрыщ теперь просто так оставит меня в покое. «О, источники дыхания!» «Стоять!» — велел я и поднял руку. Бойцы тут же отбросили лишние разговоры и предельно сконцентрированно принялись водить штурмовыми винтовками из стороны в стороны. Я же в этот момент изучал крайне странные источники дыхания. Ведь по площади они были огромны, совсем не похожи на привычный мне тип дыхания через нос. Однако же по силе дыхания слабое. Точнее, если замерить объем выдыхаемого воздуха с одного источника за 10 секунд, он раза в два будет превышать объем, который выдыхает взрослый мужчина. Но из-за площади этот воздух кажется очень растянутым. Я гляделся по сторонам. Мы отошли от границы проклятых земель буквально на километр. Топали повязкой хлюпающей жижи, в которую давно превратилась здешняя трава. Деревьев тоже в округе не было, так что, несмотря на вони густой туман, передвигаться тут было несложно. «Забавно», — проговорил я задумчиво. «Близнец, что там?» — напряженно спросила Агата. «Барон с его людьми», — уточнил готовый к бою Баха. «Забавно то, что мы относительно недалеко ушли от края земель», — продолжил я. Хоть мы и сместились на юг и вошли не через основную тропу, странно, что барон упустил столько монстров. Готовьтесь к бою. Десять тварей ковыляют в нашу сторону. — Укрепление ставим? — быстро спросил Клин, но, заметив мой хмурый взгляд, тут же выпалил. — Не для себя спрашиваю, для остальных. Баха, иерарх сосновой стихии земли, тоже напряженно смотрел в мою сторону. Он хоть и дважды одаренный, но за последние годы нечасто бывал в проклятых землях. Силу у Рязановых не особо много, чтобы постоянно их растягивать. Вот и получается, что опыта сражений с людьми у него больше, чем с монстрами. «Только лед», — резко произнес я, поймав взгляд Амагату. Она кивнула и принялась возводить небольшое укрепление. «Ров из лавы, к слову, тоже был бы неплох, но иерарха со стихиями земли и огня у нас в команде сейчас нет. А обычный камень против наших нынешних противников почти бесполезен. Они ходят по нему, как по земле». Как и вода, ее они впитывают и исцеляются. гитвам закончили с приготовлениями, как впереди сквозь туман показались шатающиеся силуэты. «Похоже на брокколи», — заметила яга, девушка-скрытник из бывшей «Пятерки Клима». «И правда», — согласился я с ней. «Наши противники в самом деле чем-то напоминали брокколи. Толстые ствола, вверху кучерявая голова. Вот только эти брокколи были высотой под четыре метра». Ты не брокколи они вовсе, а грибы. И идут себе еле-еле в развалочку и дышат всем телом. «Не позвольте их нелепому виду сбить себя с толку!» Процедила сквозь зубы Агата. «На нас идет крупный отряд. Очень крупный!» Я кинул в ее сторону удивленный взгляд. «Десять монстров, крупный отряд?» «Нет, я, конечно, собирал информацию об этих проклятых землях, этих ингредиентах, что нам нужно получить». «Конечно же, я интересовался и тем, почему сюда рекомендуют приходить с группой минимум в двадцать бойцов. Но все же...» «Будьте осторожны, но без паники», — твердо произнес я. «Не дайте каким-то ходячим грибам вас запугать». И чтобы подкрепить свои слова делом, я стоя на вершине ледяного укрепления, выставил перед собой ладони и наполнил маной обоих сердечников заранее созданный конструкт заклинания. Передо мной стало формироваться сияющее холодным светом звезд металлическое копье. Энергия вокруг него закручивалась и пульсировала. Крен глаза я отмечал, с каким восторгом смотрят на мое заклинание товарищи. Копье сорвалось вперед, разрывая перед собой воздух. В мгновение ока оно долетело до первого гриба недотепа и ударило ему в самое основание. «Бейте им по ногам!» — твердо произнес я, глядя на замершие туши грибов. «Прям по гребнице! Металлическое копье запульсировало еще сильнее, вкручиваясь в ножку гриба, пока не исчезло полностью. Я с удивлением осознавал, что не зря Гата говорила, что против нас крупный отряд. Ведь наполненное большими объемами маны заклинание, которое смогло бы прикончить вожака гривов, едва пробилось к основанию рядового гриба. Но, оказавшись внутри, копье разорвалось на мелкие осколки и посекло мягкую плоть монстра. Его ствол и верхушка стали заваливаться на бок, пока не рухнули на покрытую хлипкой черной жижи землю. Девять замерзших грибов, раскачиваясь из стороны в сторону, поковыляли к трупу товарища. Я же принялся раздавать приказы. «Агата, морозишь крайнего правого! Следующие два, пятерка бахи! Водой не бить, камнями только рвать! Далее два, Махмуд!» Отдал я монстров на растерзание ратникам Распутина. «Крайние левые, оба мои! Остальные Клим!» «Готовьтесь, сейчас начнется самое интересное!» Раскачивающиеся грибы начали залезать на труп товарища, однако же в какой-то момент недоуменно остановились. «Уничтожайте грибницу!» — глядя на опешивших монстров прорычал я. «Тогда они не смогут ни восстановиться, ни поглотить труп товарища!» И едва замолчал, как по рецепторам ударила мощная волна проклятой маны. А затем разъяренные грибы резко повернулись в нашу сторону и рванули в бой. От былой медлительности не осталось и следа. Твари стали тратить силы, лишь бы быстрее разделаться с непрошенными гостями. Нами. А, будто у вас получится. Я создал ветровой тоннель и открыл огонь из своей штурмовой винтовки, в основание ствола самого крайнего гриба. Проклятие, как у него получается так быстро бегать, а? В информации об этих монстрах точного объяснения механизма их передвижения нет. Кто-то говорит, будто они ползают, как змеи то тот утверждает, что для передвижения грибы-монстры отращивают множество мелких ножек и стремительно перебирают ими. И в итоге эти с виду безногие твари оказываются настолько быстрыми и верткими, что большинство атак моих товарищей проходят мимо цели. Я же смог хорошенько раскрочить основание своему противнику. Параллельно с этим, с помощью печати близнеца, я создавал мощное заклинание, и когда монстры были уже близко к укреплению, плавным движением ладони я отпустил в полет крохотную звездочку. Миниатюрный взрыв сверхновый раздербанил тварь так, что и соседним досталось. А остальные грибы вновь замерли, потеряв собрата. Правда, в этот раз они не стали проверять, могут ли поглотить тушу товарища. Ведь мы и без того поняли, что делать это бесполезно. «Огонь! Резвее!» — крикнул я, подгоняя своих. А затем выхватил меч, коготь рыси и рванул вниз с ледяного укрепления. «За мной не ходить!» — рявкнул я, оказавшись напротив своего монстра. Серый-зеленый ствол, темно-зеленая кучерявая шапка — не на глаза или другие органы чувств. Но все равно гад прекрасно знал, где я нахожусь. Прямо из его ствола повалил густой едкий газ. Однако же я это предвидел и надел на голову защитный пузырь из воздуха. Я рванул грибу и занес для удара меч, но из ствола вмиг выросли бесчисленные отростки, попытавшиеся оплести меня. Выпустив с заряженный сразу двумя дарами серп, я обрубил большую часть отростков. Однако же другие успели оплести мне ноги и запястья. «Близнец!» — крикнул откуда-то сверху Баха, как раз в тот момент, когда гриб начал притягивать меня к себе. С других сторон, к слову, к нам поспешили еще два гриба, не обращая внимания на атаки моих бойцов. «За мной! Не ходить!» — по словам прорычал я, концентрируя ману. Я чувствовал, что монстр пытается разъесть мою броню какой-то кислотой, что выделялось с его отростков. Да кто же ему такое позволит, а? Мне этот доспех только в начале недели подарили. А потому мелкий слой металла, сияющий холодным светом звезд, не давал врагу нанести хоть какой-либо урон моему доспеху. Этот гриб думает, если, конечно, он умеет думать, что поймал меня и сейчас поглотит. Я же думаю, что мне дали кучу времени на подготовку очередного заклинания и позволили подобраться к врагу вплотную. О, о, еще и два других, гриба уже в метре от меня. Пора. Я выпустил заклинание из каждой поры своего тела и сам засиял холодным светом звезд, ослепляя монстров. Пусть у них и не было глаз, однако же всплеск концентрированной маны второго дара больно ударил по рецепторам твари следом за чистым вторым даром полетели заряженные им же металлические ножи. Тушки монстров посекло на ошметке, от отростков, что держали меня, не осталось и следа. Все трое замерли. Сейчас эти грибы выглядели так, будто их поднадкусывали гигантские звери, а потом еще и червяки погрызли. Вот только секунду спустя монстры начали восстанавливаться. Я чувствовал, как движется поток проклятой маны прямо из-под земли к этим тварям. Через грибницу они получали необходимую для восстановления энергию. Именно из-за этой способности монстров я велел бойцам в первую очередь атаковать грибницу. Бить их по голове бесполезно. Почти бесполезно. Сейчас, например, монстры подвисли и не атакуют. Более того, защита их грибницы поменяла структуру. Если не чувствовать потоки маны и продолжить атаковать, можно подумать, что защита стала крепче. Так и есть. Правда, пара точек в защите, наоборот, ослабли. По ним я и ударил металлическими мечами, усиленными вторым даром. О, пока я тут бился, ребятки завалили еще двоих, и осталось лишь четверо, один из которых пытается вырваться из ледяного плена. Агата держит его в одиночку и едва справляется. Ей-ей помог в первую очередь. Затем, вместе со всеми, мы уже прикончили и остальных. Правда, эти трое, поняв, что их отряду не выиграть, попытались солиться в единый могучий гриб. Но я знал об этой особенности монстров и не дал им времени завершить начатое. Ведь если бы твари объединились, монстр стал бы не в три раза сильнее, чем одиночный гриб, а в девять. И все же я рад, что мы довели врага до такого состояния. Три гриба практически объединились в один. Лишь в последний момент близнец с мощным заклинанием смог прикончить неубиваемую тварь, которую целую минуту пытались изрешетить остальные бойцы отряда. «Фух!» — не сдержавшись, выдохнула Агата. Она хотела сказать что-то вроде «ну, я же говорила», однако смогла подавить этот позыв. В самом деле, если не считать финальную часть боя, все прошло более-менее гладко. И, что важнее всего, отряд получил то, зачем пришел. Осталось лишь вырезать из шапок этих огромных ходячих грибов крохотные и безобидные нитивидные грибы веритас. С десяти монстров-ингредиентов будет более чем достаточно. И пусть сама Агата, как и многие в отряде Близнеца, почувствовала азарт и желание добыть больше трофеев, все знали, что времени у отряда в обрез. Нужно как можно скорее вернуться в земли Распутиных. Вот они! Громко объявил Александр, вскрыв шапку одному из грибов и вырезав изнутри белый кусок внешним видом структуры, напоминавшей прожилки мяса. «Извлекайте. Но тот, кто попортит ингредиенты, останется здесь на неделю отрабатывать». Бойцы переглянулись друг с другом. Да, было бы неплохо всем вместе продолжить поход, но остаться в одиночку или даже пятеркой здесь... После слов командира шапки грибов разделывали предельно аккуратно. В итоге все справились. Агата лично разделала два из семи. А затем повернулась в сторону почти объединившегося тройного гриба, над которым застыла фигура близнеца. Пусть командир отряда, как и все, был полностью в броне, а значит лица его разглядеть не представлялось возможным, в одной лишь фигуре было видно, что близнец счастлив. Он в восторге. Что могло вызвать такую бурную радость, подумала ворона и осторожно направилась к командиру. Заглянув ему через плечо, Агата ахнула, разглядев то, что все это время держал в руках Александр. А что это? опешила ворона, не понимая, что это за ингредиент. Похоже, не то настроенное огромное сердце, не то на почки или печень. Неважно, главное, это мертвецки бледное нечто пульсирует и кажется живым. Никогда такого не видела, не оборачиваясь, спросил близнец. Нет, призналась ворона. Я нет, но кое-что в архивах Рязановых я нашел. И Распутины кое-какую информацию перед походом сюда передали. Говорят, иногда после объединения можно найти такую вот штуку. Называется нитевидная сердцевина веритас. Вот только когда именно она появляется, в документах не было указано. Что значит, когда именно? Агата заподозрила неладное, покосившись на близнеца. То и значит, повернувшись к них, мойкнул он. Иногда она бывает, а иногда нет. Но на будущее открою тебе секрет. При объединении грибов-носителей она всегда формируется. Правда, потом рассасывается, отдавая объединенному монстру всю энергию. Так что здесь главное прикончить тварь в тот момент, когда сердцевина есть. Под своим шлемом Агата изумленно распахнула глаза. Это что же получается? Мы целую минуту не могли убить монстра, потому что... Женщина замерла, поняв, что пока отряд в течение этой минуты старался прикончить тварь, командир стоял неподалеку от нее и не атаковал. а затем вдруг ударил по врагу одним мощным заклинанием, прикончив его. Он ждал, пока сформируется ингредиент, опешила ворона. Близнец же усмехнулся и убрал сердцевину в специальную сумку. «Нам эта ерунда не особо нужна», — легко ответил он и зашагал к остальным. «Продадим». Дорого осторожно поинтересовалась ворона. Она знала, что цена за нитевидные грибы веритес начинается от десяти тысяч рублей за штуку. «Миллион!» – спокойно ответил Александр, даже не взглянув на опешившую ворону.